будет вознаграждено добрыми делами, и что, хотя покаяние не состоялось, невинные все же получат свободу. И этой ночью потолок королевской опочивальни отразил громкий крик. Хотя Клеменция была замужем уже пять месяцев, только этой ночью узнала она, что королева не обязательно должна быть несчастлива, и что врата супружества — Могут вести к неизведанному блаженству. Долгие минуты лежала она без сил, тяжело переводя дух, переполненный восхищением, не чувствуя своего тела, словно родное море выбросило ее на золотистый берег. Она даже положила головку на плечо Людовика и уснула, а он сам, растаяв от благодарности за ту усладу, что принес — и, чувствуя себя куда больше королем, нежели в день миропомазания, впервые узнал, что можно провести бессонную ночь, не боясь назойливых мыслей о смерти. Но этому блаженству, увы, не суждено было повториться. На следующий день Клеменция, даже не обратившись к исповеднику, вообразила, что наслаждение неотделимо от греха. И, будучи по натуре слишком впечатлительной, чего никак нельзя было заключить по ее внешнему виду, она стала отныне испытывать в приблизости с супругом невыносимые муки, не могла отвечать на королевские желания, и не потому, что сознательно этого не хотела, а из страха перед нестерпимыми физическими страданиями. Она искренне печалилась, просила у короля прощения, Делала над собой напрасные усилия, дабы утолить ненасытную страсть Людовика. «Поверьте мне, добрый мой супруг, поверьте мне», — твердила она, — «если мы не отправимся в паломничество, я никогда не смогу быть прежней». «Хорошо. Мы пойдем, душенька, скоро пойдем, куда вам угодно пойдем, и если пожелаете». Пойдем с веревкой на шее. Дайте мне сначала уладить дела в графстве Артуа. Глава 6 Тяжба. За два дня до Рождества в самом просторном зале Винсенского замка, переоборудованного на сей случай под зал судебного заседания, Уже собрались и ожидали выхода короля самые знатные вельможи Франции и огромное множество легистов. Ранним утром прибыла делегация баронов Артуа во главе с Жераром Киересом и Жаном Дефиеном, и в числе их неразлучная пара Суастер и Комон. Казалось, дело не затянется надолго. Королевские посланцы потрудились на славу хлопача о перемирии противных сторон. Граф Пуатье подсказал своей тёще немало мудрых решений и посоветовал уступить в ряде пунктов, дабы установить мир в своих владениях и по-прежнему остаться их госпожой. Повинуясь указанием короля, по правде сказать, достаточно туманным по форме, но вполне ясным по смыслу, не желаю дальнейшего пролития крови, не желаю более, чтобы безвинных людей держали в темнице, хочу, чтобы каждому было воздано по его правам и чтобы доброе согласие и дружба царили повсюду, канцлер Этьен де Морне составил длиннейшее послание, и когда зачитал его королю, тот безмерно возгордился, словно сам продиктовал всю бумагу от первой до последней строчки. Тем временем Людовик X освободил Рауля де Преля и шестерых других советников своего покойного отца, которые томились в темнице с апреля. По-видимому, Людовик уже не мог остановиться в своем великодушном порыве. Он, вопреки яростным протестом Карла Валуа, помиловал жену и сына Ангерана Мариньи, которые тоже находились в заключении. Подобным переменам явился весь двор, но никто не мог объяснить их причины. Король простёр свою милость до того, что принял юного Луида Мариньи, облобызал его в присутствии королевы и вельмож, промолвив «Прошлое забыто, мой крестник». Сварливый употреблял теперь эти слова «по любому поводу».